30 июня. Ясная поляна. Приехали 29 в Ясную. Ничего особенного дорогой. Приятно прощался с Таней. Вообще все впечатления очень хорошее, Софья Андреевна лучшим. Сам не совсем здоров, хотя не пожалуюсь на дурное расположение духа. Слабость болит голова. Утром получил французскую книгу «Закон насилия. Закон любви» и несколько хороших писем. Комментарий 89. -й. Читал с большим интересом и, признаюсь, одобрил. Полезно перечитывать, чтобы не повторяться в том, что пишешь. Надеюсь, что не будет повторения безумия И вижу, что стоит это писать, но не знаю, суждено ли. Говорю о своих силах. Говорят, что нельзя без вина при покупках, продажах, условиях, а пуще всего на праздниках, крестинах, свадьбах, похоронах. Казалось бы, для всякой продажи, покупки, условия хорошенько подумать... Обсудить надо, а не дожидаться спрыску выпивки. Ну, да это еще меньшее горе. А вот праздник. Праздник значит ручному труду перерыв, отдых. Можно сойтись с близкими, родными, друзьями, побеседовать, повеселиться. Главное дело о душе подумать можно. И тут-то заместо беседы, веселья с друзьями, родными напиваются вином, и вместо того, чтобы о душе подумать сквернословие, часто ссоры, драки. А то Кристины.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 Не понимали, что это дурно, а мы понимаем. А понимаем, так и бросать надо, а брось год-другой. Да глянись назад и увидишь, что первое дело в год рублей 30-50, а то и вся сотня дома осталась, Второе. Много глупых и скверных слов, а также и плохих дел осталось не сказанными, не сделанными. В-третьих. семье и согласия, любви больше. И четвертое. Главное. У самого на душе много лучше станет. В народе все растущая ненависть к угнетателям, к властям, но он сам служит угнетателем. Зачем он служит? А за тем, что соблазнен обманут религиозным и научным обманом. 4 июля. Страшно сказать три дня, если ни четыре не писал. Вчера и нынче поправлял корректуры книжечек. Третьего дня не помню, кажется, ничего не делал, кроме неважных писем. Софья Андреевна совсем успокоилась. «Приехал Лёва». «Небольшой числитель, а знаменатель бесконечен. Виделся с Лизаветой Ивановной Чертковой, и она была у нас. Очень приятно. Сгорела Мария Александровна. Комментарий девяностые. Думается, что это несчастный Репин поджог, Говорил с ним. Он совсем больной. Проявляется нелепо, но чувствую в нем человека. Были сутковой и картушин». Как всегда, с ними что-то неполное не до конца. Сейчас ночь четвертого. Постараюсь не пропускать дни, как эти последние. Чувствую себя слабым и плохим. И то хорошо. Комментарии. Восемьдесят девятый. Статья Толстого, изданная во Франции. Девяносто третьего июля сгорел дом Марии Александры Шмидт в Овсянникове. Конец комментария. «Пятое июля. Пишу. Двенадцатый час. Утром ходил, ничего не работал, все слаб. Был у Черткова. Вечером был у Гинколечка. Слева немного легче. Соня опять взволновалась без причины». 7 июля. Жив, но дурной день. Дурной тем, что все не бодр, не работаю. Даже корректуру не поправил. Поехал верхом к Черткову. Вернувшись домой, застал Софью Андреевну в раздражении никак не мог успокоить. Вечером читал. Поздно приехал Гольденвейзер и Чертков. Соня с ним объяснялась и не успокоилась, но вечером поздно очень хорошо с ней поговорил. Ночь почти не спал. Страница 391-я. Сегодня 8 июля. Немного бодрее и хорошо думалась о необходимости молчания и неуклонного делания своего дела. Ездил с Булгаковым к Марье Александровне. На душе хорошо. Саша и хворает, и мрачна. Разговор с Сутковым. Он хочет верить в то, во что можно не верить. Ложусь. 12 час. Милый рассказ Миле. Орпос. Хабдо Мэджи. Комментарий 91. 9 июля долго спал. Ездил с львом. Держусь. Вернулся мокрый волнение. После обеда Николаю, Гульденвейзер, Чертков. Тяжело, держусь. 10 июля проснулся в пять. Встал, но почувствовал себя слабым и лег опять. В девять пошел на деревню, Копылову. Дал денег. Прошел мимо Николаева. Он вышел, и опять разговор о справедливости. Я сказал ему, что понятие справедливости искусственное и ненужное христианину. Черту эту нельзя провести в действительности. Она фантастическая и совершенно не нужна христианину. Дома написал длинное письмо рабочему в ответ на его возражение об «единственном средстве». Ездил верхом с Чертковым, он говорил о непротивлении, странно. Лег спать, проснулся, да выдав Колечко и Соломон. Читал Соломона пустую напущенную статью, комментарий девяносто второй, и прелестный рассказ Миля. Потом пришли проститься с Утковой и Картушин, очень они мне милы. Комментарий девяносто первый. Пьер Миль. «Подстреленная лань» из книги рассказов, присланной автором. 92. -е. Приехавший из Франции Шарль Соломон привез книгу Андрея Жида «Возвращение блудного сына». Конец комментария. 11 июля. Жив еле-еле. Ужасная ночь. До четырех часов. И ужаснее всего был Лев Львович. Он меня ругал, как мальчишку, и приказывал идти в сад за Софьей Андреевной. «Утром приехал Сергей. Ничего не работал, кроме книжечки и праздность. Ходил, ездил, не могу спокойно видеть льва. Еще плох я. Соня бедная успокоилась. Жестокая и тяжелая болезнь. Помоги, Господи, с любовью нести. Пока несу кое-как. Иван Иванович, снима о делах. Теперь 11 часов, ложусь». 12 июля все тоже. Странный эпизод с Чертковым. По ошибке Фили его позвали, и опять взволновалась Софья Андреевна. Но прошло хорошо. Она, бедная, очень страдает, и мне не нужно усилия, чтобы, любя, жалеть ее. Ездил с Душаном, вечером проводы Соломона, и лег, не дожидаясь Сухотиных. Приезжал Чертков, я отдал ему письмо. Страница 392 Нынчая нынче 13 -е. «Сухотины». Писал книжку, ездил с Михаилом Сергеевичем и Гульденвейзером. «Соня очень слаба, не ест, но держится. Помоги Бог ей и мне». 14 июля. Очень тяжелая ночь. С утра начал писать ей письмо и написал. Комментарий 93. «Пришел к ней. Она требует того самого, что я обещаю и даю. Не знаю, хорошо ли, не слишком ли слабо, уступчиво, но я не мог иначе сделать». Поехали за дневниками, она все в том же раздраженном состоянии, не ест и не пьет. Занимался книжками, сделал три, потом ездил в Рудакова. Не могу быть добр и ласков со львом, и он ничего не понимает и не чувствует. Привезла Саше дневники, ездила два раза. И Соня успокоилась, благодарила меня. Кажется, хорошо. От бати, тронувшее меня письмо. Комментарий 94. -й. Ложусь спать. Все не совсем здоров и слав, на душе хорошо. Комментарии. 93. В письме к Софье Андреевне Толстой, чтобы успокоить ее, согласился забрать у Черткова ранее переданные ему дневники. Не видеться с ним, не разрешать ему фотографировать себя. Смотри том 20 настоящего издания, письмо 287. 94. Бати от Владимира Григорьевича Черткова. Конец комментария. 15 июля. Если б жить. Жив, но тяжело. Утром опять волнение о том, что я убегу, что ключ от дневников дать ей. Я сказал, что сказанного не изменю. Было очень-очень тяжело. Перед этим кончил корректуры книжек. Осталась часть одной. Ездил с Душаном. Вечером Американец и Чертков, и Гульденвейзер, и Николаев. Соня спокойная, но чувствуется, что на волоске. Комментарий 95. -й. Ложусь спать. Кое-что записать после». Шестнадцатого июля жив, но плох телом. Душой бодрюсь. Милый Миша Сухотин ехал, И Таня, потом и Соня. Она спала, но все угрожающе. Ходил гулять. Американец пишет, сочиняет и кажется пустое. Вернувшись с прогулки, наткнулся на него. Потом учитель из вятки с женой тоже пишет. Но очень милый. Поговорил с ним. Окончил последнюю корректуру. Хотел взяться за обезумие, но не был в силах. Сейчас надо записать из книжки. Первое. Мы живем безумной жизнью, знаем в глубине души, что живем безумно, но продолжаем по привычке, по инерции жить ею или не хотим, или не можем, или то и другое, изменить ее. Второе. Записано так. «Нынче 13 июля, во-первых, освободился от чувства оскорбления и недоброжелательства ко льву. И второе, главное, от жалости к себе». Мне надо только благодарить Бога за мягкость наказания, которое я несу за все грехи моей молодости. Главный грех — половой нечистоты при брачном соединении с чистой девушкой. По делам тебе пакостный развратник. Можно только быть благодарным за мягкость наказания. И как много легче нести наказание, когда знаешь за что. Не чувствуешь тяготы. Ездил с Булгаковым верхом далеко. Устал. Сон, обед. Вейзер. Чертков. Тяжелое настроение. Софья Андреевна не дурна. Страница 393.